Джонатан Крейг мышьяк. Он едва не попался. Ситуация была настолько критическая, что даже сейчас, спрятавшись в кустах за сборным домиком человека, которого он пришел убить, он чувствовал неприятное ощущение страха и струившийся по спине холодный пот. Полчаса назад он стоял у задней двери дома, он обхватил правой рукой рукоятку пистолета, а левую поднял, чтобы постучать, когда услышал тяжелые шаги, На крыльце громкий стук в дверь и знакомый голос шерифа Фреда Страттона. «Чарли! Чарли! Ни на что негодный мошенник! Твое время пришло! Открой дверь, пока я ее не выбил!» Ответа Чарли он уже не слышал, потому что мчался, как ветер к кустам Он прекрасно понимал, что если бы шериф приехал на пять минут позже, он бы наверняка застал его в доме с трупом Тейта. Сейчас Эрл Мюнгер сидел в кустах и внимательно прислушивался к жужжащим насекомым и приторному запаху сирени. «Не хватало того, чтобы меня поймал самый ленивый и тупой шериф в штате», — хмуро подумал он. Фред Стратон и Чарли Тейт дружили, хотя и были совсем разными. У Стратона было много жира, а у Тейта денег. Правда, деньги у него скоро исчезнут. Сразу после ухода шерифа Чарли останется без денег и жизни. На этой планете хватает странных существ. Взять хотя бы, к примеру, Чарли Тейта. Ему давно перевалило за 70. Все знали, что где-то в доме у него спрятано много денег, но это не мешало ему жить, как последнему оборванцу. Чарли не доверял никому, кроме шерифа. Банки же он презирал. И если он держал дома все деньги, которые получал от аренды, многочисленных домов, разбросанных по всему графству, а так оно наверняка и есть, то у него припрятано порядка полумиллиона. Тем не менее, Чарли Тейт жил в проголодь и считал каждый цент. Этот старый скряга не жалел денег только на решетки на окнах и крепкие засовы. Если Чарли деньги не нужны, то ему они пригодятся. Эрл тоже уже не мальчик. Ему исполнилось 23 года, Но у него ничего не было. Он снимал жалкую конуру в меблированных комнатах, в шкафу висел один старый костюм. — Ничего, скоро все изменится, — сказал себе Эрл Мюнгер. — Конечно, придется какое-то время подождать, пока не стихнет шум. Быстрое увольнение из магазина кормов и удобрений, в котором он работал доставщиком товаров, и отъезд из этого мерзкого городишка может вызвать подозрение. Он немножко подождет а потом уедет и превратится в красивого молодого человека в модном костюме на дорогой спортивной машине, на которой с радостью согласится прокатиться любая длинноногая красотка. В этот день Эрл развозил заказы без перекуров, чтобы выкроить час на убийство Чарли Тейта. Он спрятал свой маленький пикап в вороща и пробрался к дому Тейта, прячась за деревцами и кустами. Менгер был уверен, что его никто не видел. Он спросил себя, почему так долго тянул с ограблением, и тут же ответил сам себе. Для того, чтобы ограбить Чарли, его придется убить. Единственный способ пробраться в дом – заставить Тейта открыть дверь. Естественно, его нельзя оставить в живых, потому что, в противном случае, он все расскажет шерифу. Наконец послышался приглушенный звук отъезжающей машины. Пора. Эрл Мюнгер выбрался из кустов и быстро направился к дому. Он достал пистолет и постучал в дверь. Сначала он услышал неторопливые шаркающие шаги Чарли Тейта, потом в узкой прорези в задней двери, закрытой решеткой, показались слезящиеся глаза. — Привет, Эрл! — поздоровался старик. — Что стряслось? — Босс велел вам что-то привести мистер Тейт, — объяснил Мюнгер. И посмотрел вниз на свои руки, которые Тейт не мог видеть из дома. Вот как и, и что это? Не знаю, пожал плечами Эрл. Это какой-то бумажный сверток. Странно, я ничего не заказывал. Мистер Тейт, сверток слишком велик, чтобы просунуть его сквозь прутья решетки. Откройте, пожалуйста, дверь. Секунд десять Чарли, не мигая, пристально смотрел на доставщика потом со скрежетом отодвинул засов и слегка приоткрыл дверь. Эрл мгновенно навалился на нее бедром и вошел в дом. — Что ты делаешь? — удивился Чарли Тейт, на лице которого было написано все, что угодно, только не страх. — Я пришел за деньгами. Немедленно доставайте свои доллары. — Не глупи, сынок! — пытался уговорить грабителя Чарли, делая шаг назад. — Это вы не глупите, — предупредил Мюнгер. — Выбирайте, Чарли! — «Деньги или жизнь?» «Сынок, я...» Эрл навел на него пистолет и мягко, почти ласково сказал. «Деньги. Вы меня понимаете, Чарли? Учтите, больше повторять я не намерен».